Глава 20. Наташка позвонила брату. Просто так. И зря. «Я вчера Петьку увидел с девушкой». «Да то, может, сестра», — кинула спасательный круг Наташка. «Ага, я типа совсем дитё, по-твоему, или есть надежда?» — огрызнулся Андрей. Наташка тихо села на кровать и медленно откинулась назад. «Упала, как в кино на замедленной съёмке». Когда падаешь на кровать, внимая любимого, она никогда не предаст, широко раскинется и примет нежно и страстно. Когда земля под ногами шатается, ищешь опору хоть в чем-то, кажется, за воздух бы уцепилась. Ждешь, что и кровать отступится от тебя, отпрыгнет в сторону. Поэтому садишься медленно, как будто не уверена, есть вообще тут кровать, устоит ли она под таким грузом. Не провалишься ли ты сквозь нее к чертовой матери? Наташка рассказала брату, какие кому она подарки купила, стараясь быть естественной, слушать и ничем себя не выдать. Но тщетно. «Ладно, нос не вешай, может, еще все образуется», сказал напоследок брат. Лучше б молчал. Что за привычка добивать человека и так умирающего от боли этими нелепыми попытками оптимизировать происходящее? Это ведь даже не подарить надежду. Это как раз лишний раз подтвердить, что опасения не беспочвенны, шансов нет, конец всему, тушите свет, выносите трупы. Даже и непонятно, из какой старинной русской сказки тянутся корни этого порочного псевдоучастия в твоей жизни. Наташка посмотрела на часы. Через 10 минут полночь. Вот бы начать новый день без этой боли, вот бы в одночасье все забыть и начать сначала, без него. Она вышла на балкон. Подальше от собственной кровати, потому что сейчас ей грезилось, что Петька в объятиях прекрасной незнакомки падает прямо на ее кровать в номере. Греческая ночь встретила ласково. С моря дул приятный теплый ветер. Он подсказал, что по щекам текут слезы, а она и не заметила, как дала волю водопаду. Под ветерком он высох, оставив неприятную сухость на щеках. Очень хотелось к морю. И оно всегда успокаивало. А тут, когда всего-то пара шагов отказать себе в свидании с ним было непростительно. Оно поможет, выслушает, спрячет слезы, если что. Нашепчет что-нибудь милое трогательное, ласковое и такое нужное. Наташка наскоро умылась, оделась потеплее, нацепила кроссовки и стрелой вылетела из номера. Остановилась она уже у самой кромки воды, так сжимая в ладони ключи от номера. Прожжала пальцы, полагалось по правилам сдать их на ресепшене. Но возвращаться – плохая примета, известно же. Наташка засунула их поглубже в карман джинсов и огляделась по сторонам. Кое-где у кромки воды прохаживались отдыхающие. На высокой веранде отеля, скалой нависавшей над пляжем, еще играла музыка, и у парапета стояли люди. Недалеко на камнях тоже сидели фигурки. Греческая ночь гостеприимно привечала всех. Но Наташке сейчас не хотелось видеть других людей. Его хотелось. Общество. Его общество, но он там с ней. Стоп, орало все внутри Наташки. Стоп, по тормозам, полный назад. Вы свободные люди, никто никого нигде не ждет. Он имеет право. И ты. Ты тоже. Наташка засунула стеснутые кулаки под мышки и медленно побрела вдаль от отеля по краю прибоя. В ту сторону, где огней было меньше. Когда люди перестали попадаться, Наташка села прямо на песок и стала смотреть в темноту. Приблизительно так же она сейчас видела весь свой мир и свое будущее. Вокруг темно, со всех сторон ни одной живой души, ни одной протянутой руки. Никому не нужна. Родителям не нужна. Брат женится, это почти что умер. Петька с девушкой, а еще пару недель назад уверял, что никого Но раз Андрюха говорит более чем заметно, не сестра, значит, уже все зашло далеко. Надо знать Петьку. А ведь думала, что он тогда, накануне отъезда, звал ее к себе не просто так. И расстроился очень всерьез. Но ведь сама придумала, что это намек какой-то на отношения. Ну, с чего? Фантазерка. Просто так хотела. Очень хотела. Опять дала волю эмоциям, фантазии, желаниям. И он тоже. Только объект приложения усилий другой. Другая. Не на свидание звал, хотел поделиться, спросить ее совета. Может, даже познакомить. А она размечталась, что она, что он. Наташка уткнулась лбом в колени и тихонько покачивалась, как будто в такт плеску волн. Не сидела бы ты ночью на песке, Наташ. Еще весна, песок холодный. Услышала она вдруг знакомый голос. Она тяжело вздохнула, но, к своему удивлению, почувствовала облегчение. «Следишь ты за мной, что ли?» – без эмоций спросила она, вытирая слезы. «Что случилось?» – он присел рядом и было протянул руку, но она, предостерегающе, выставила свою. «Все хорошо, просто позвонила домой, соскучилась вдруг по дому». Голос дрогнул. «Пойдем, тут недалеко аллейка с лавочками, там потеплее и море также близко». Наташка согласно кивнула и Алексис помог ей встать. «Расскажи про своих», – попросила Алексис, пытаясь заглянуть ей в глаза. Наташка отвернулась к морю. Совершенно ей не хотелось ни о ком говорить. Родители сейчас скорее привнесут струю негатива, тем более после откровения Алексиса о его собственной семье. Вряд ли он поймет, а может и не поверит, что можно жить так, как живут ее родители. Брат после новости о Петьке тоже доброго слова не стоил. Чисто психологический аспект. Конечно, он ни в чем не виноват, но гонец, принесший плохую весть, голову с плеч. Наташка решила рассказать о дедушке, его семье, братьях, сёстрах, о его работе, картинах и своём детстве с ним. Единственным человеком, который любил её искренне, нежно и любую. Дедушка любила баловал её, никогда ни в чём не отказывал. Хотя Наташка росла и не требовательным ребёнком, всех-то детских мечтаний было: коньки, кукла индеец и мольберт. Дед почти всё время, что был не на работе, проводил на даче. И Наташка вместе с ним. Дед научил Наташку читать, рисовать и мечтать. Кто бы мог подумать, что лучше всего это получится не у какой-нибудь нежной интеллигентной мамаши, а у сурового с виду публициста, жесткого в словах и делах, который по выходным на даче пишет маслом цветы и птах, любимую внучку и жену заготовкой или рукоделием. Нежнее нежного были эти картины, каких-то приглушенных тонов, как будто подернутые туманом, или пронизанной насквозь солнечным светом. Все казалось на них невесомым, полупрозрачным, как мечта или мираж. Алексис слушал внимательно и почти все время молчал. Так немного конкретики было в ее словах относительно собственной жизни. Ее жизни, работы и хобби, но столько души, мечты, любви, надежд. Алексис вдруг понял, что действительно вообще не разгадал ее ни с первого, ни со второго, ни с какого другого раза. Только сейчас она сама приоткрыла дверь в свой мир. Один бог знает почему. Он не перебивал, не комментировал. Боялся, что она так же стремительно ее захлопнет, как и открыла. Как будто это все не для него, а для ночи, моря и теплого ветра. Это им она сейчас повествует об утерянном рае. Сюда только и вставил Алексис, когда они дошли до лавочек. Наташка с удовольствием опустилась на скамейку откинулась на спинку. Что ни говоря, день был долгий, и физика организма требовала максимально горизонтального положения. Алексис долго молчал. Наташка тоже. «Спасибо, что выслушал», — наконец сказала она, чувствуя, что боль немного поутихла. Когда-то она мечтала, что Петька, который очень нравился деду, войдет в этот их с дедом мир и займет там свое место. Сейчас, когда деду уже давно нет, она вдруг отчетливо поняла, что и мира того больше нет. Есть ее мир на старой даче, полные воспоминаний старых призраков, призраков добрых, охраняющих ее покой, ее мечты. Но в этом мире пока нет никого второго, никто так и не разделил с ней этот покой и умиротворение. Этот старый скрипучий дом ни для кого, кроме неё не стал родным. Никакого Петьки там нет и, наверное, уже никогда не будет. Ни судьба. Что толку биться в заколоченные ворота? Видимо, ворота вообще не с той стороны. Она повернулась и пристально посмотрела на Алексиса. «Я рад, что ты выбрала именно меня, чтобы поделиться», – осторожно сказал он. «Выбрала именно меня. Надо же, как иронично получилось». «Ты даже не представляешь, как точно подмечено!» Она улыбнулась одними уголками губ. «Пойдем куда-нибудь погреемся», — предложил он. Наташка чуть покраснела, но вряд ли он заметил в темноте. Она смотрела на море. Ей было не холодно. Точнее, не холодно было снаружи, а внутри как будто шел ровный медленный снегопад. Под ним скрывалось и тонуло прошлое. она на свежей пелене выпавшего снега она не знала, что нарисовать. Она не была готова к такому повороту событий. Ей казалось, что будь она в Москве, она бы могла что-то изменить или хотя бы доподлинно узнать, что надежды больше нет вовсе. А здесь она связана расстоянием и работой. Она не может побежать и все узнать. телефонный звонок домой будет стоить очень дорого. И не факт, что удастся его застать. Да и что, в лоб спросишь, он все равно не скажет. хотел видимо, но она уехала. Так случилось. Судьба. У него своя, у нее своя. И ее судьба свела с мужчиной, который видит в ней женщину, а не друга. Она снова повернулась к Алексису. «Я не хочу никуда идти. Сил нет. И я хочу видеть море. Я скоро уеду. Оно останется». «Ну ты Рева Он спокойно безапелляционно сгреб ее в охапку. Она сильно не сопротивлялась. Тихонько плакала о своем. Было больно внутри, казалось, что боль не прорвется, если кто-то вот так сильно и нежно будет держать всю ее в руках.